Глава 4. После некоторых размышлений, взвесив все за и против, я принял решение проверить изменения параметров на примере восприятия. То идиотское событие, когда я почти вплотную не смог увидеть двух рослых людей, никак не выходило у меня из головы. Пускай было темно, за мной гналась тварь, а уроды прятались в тенях. Так близко я должен был хоть что-то разглядеть. И повторения той ситуации сильно не хотелось. Все остальные параметры у меня были на более или менее среднем уровне. Так что поднять свое восприятие я считал не ошибкой. Решившись, мысленно указал браслету увеличить выбранный параметр, И в ту же секунду голову пронзила сильная боль. Словно вспышка молнии перед глазами полыхнула светом. Усилием воли удержался от стона, с силой втянув затхлый воздух подъезда через нос и выдохнув через рот. Миг, и вот уже все закончилось. А окружающий меня мир изменился. «Воу!» Ощущение было такое, будто бы кто-то взял и стер перед моим взглядом дымку, мешающую видеть, Я неожиданно стал замечать больше деталей вокруг себя, очень странное чувство. И это я прокачал восприятие до трех? А что будет на следующих уровнях? Мой скептицизм, с которым я приступал к увеличению параметров, мгновенно улетучился. Это мотиву действительно работало. Что это за технология такая? Ни о чем подобном я даже не слышал. Немного выдохнул, потянулся к сумке и достал еду. Нужно немного передохнуть. В логе получения уровня еще указывался выбор навыка. Я переключился на вкладку «Навыков» и действительно увидел перечень разных способностей, которые мог выбрать для себя. Просматривая список, я понял, что вариантов было не так, чтобы много, при этом у каждого имелась приписка «Обычный» стартовый. Получается, по логике есть и необычные навыки? И как их получить? Убийство твари типа падалей или при выполнении заданий? Опять одни вопросы. Пояснения браслета в этом меню, к сожалению, не работали. Не торопясь, принялся просматривать представленные навыки. Такое ощущение, что сюда в кучу свалили все, от готовки до боя на мечах. Много мусора, хотя попадалось и интересное. Например, малое исцеление. Судя по приписке напротив навыка, с его помощью я могу устранить легкие ранения и уменьшить негативный эффект серьезных, за 10 очков магии, Неплохо, если подумать. Или вот еще Малая скорость позволяет немного ускорить себя на 5 секунд. Правда, период отдыха между применениями почти 3 часа. Не самое приятное. Или вот дальний бой, арбалеты. Я перевел взгляд на игрушку умершего кочана. Это дальнобойное оружие. И в отличие от моих метательных ножей, его эффективность должна была быть гораздо выше десятка метров. Скажу честно... Побывав в паре горячих точек и пережив несколько весьма неприятных моментов в жизни, я понял главное. Чем дальше находится от тебя враг, тем лучше. И если у тебя есть возможность поразить его издалека, нужно это делать оттуда. Ближний бой — это всегда большой риск. А так при неудаче ты еще можешь уйти от погони, если она вообще будет. Еще разок просмотрев список и отметив, что в нем не было ни одного навыка, связанного с огнестрелами, я все таки остановил свой выбор на арбалете. При прочих равных он выглядел самым правильным решением. На всякий случай еще раз перечитал пояснение. Дальний бой. Арбалеты. Навык. Позволяет мастерски использовать оружие типа арбалет. Открывает возможность эффективного обслуживания и понимания создания этого типа оружия. Повышает шансы на попадание в критически важные части тела противников. Повышает шансы на попадание в критически важные части тела противников. Пассивный навык не требует ОМ для использования. Подтвердил свой выбор. Вновь яркая вспышка света, сопровождаемая болью. Меня словно насильно засовывают в тело какого-то человека, который в неизвестном мне месте, похожем на стрельбище, практикует работу с арбалетом, чем-то похожим на оружие кочина. Вот он день за днем работает с ним, обучается быстро перезаряжать, пробует другие варианты схожего оружия, учится стрелять уже из него. А я, в свою очередь, все повторяю, впитывая чужой опыт и знания. В какой-то момент мне даже приходится в воспоминаниях человека участвовать в самой настоящей средневековой войне. Пробуждение от сна Яви происходит внезапно. Вот я наблюдаю за очередным сражением, в котором участвует арбалетчик, и через секунду вываливаюсь в реальный мир. Сердце колотится как бешеное, а в голове целая куча полученных знаний и опыта, которые хочется применить. Тянусь к лежащему арбалету и быстро осматриваю его. На этот раз конструкция мне совершенно не кажется сложной. Наоборот, я внутренне недоволен тем, что доставшаяся мне игрушка слишком топорно сделана. Центр тяжести смещен к плечам лука, а ложе, несмотря на свою тяжесть, не уравновешивает оружие. Впрочем, мощность арбалета меня полностью устраивает. Такой может из полусотни метров вогнать болт по самое не хочу. Вот же ж, мать его, история. Теперь я стал разбираться в арбалетах. Мне самому не верится в то, что происходит. Всегда считал арбалет простым в использовании оружием, в отличие от того же лука. Но и тут хватало нюансов. Еще раз глянул на получившийся результат. Сила — 4, ловкость — 4, выносливость — 6, восприятие — 3, меткость — 5, дух — 4. Пассивный навык дальний бой арбалеты первого уровня. Что ж, с этим разобрались. А теперь не менее важное. Я перевел взгляд на рюкзаки двух незадачливых охотников, устроивших засаду. Тащить их по жидке в том состоянии? Как я вообще до этого додумался? И почему не выкинул эту тяжеленную ношу в самом начале? Ну, в любом случае, я очень надеюсь, что не зря этим занимался. Подтянул к себе первый рюкзак. Раненая рука уже нормально двигалась и даже не болела. Исцеление от браслета действовало в буквальном смысле волшебным образом. Я, если честно, с трудом представлял себе технологию, способную излечить мою рану до такого состояния так быстро. «Так, что тут у нас?» Вытащил из первого рюкзака два пакета одежды, запакованной в вакуумную упаковку. Похоже на мою, но, судя по бирке, меньше по размерам. Пойдет на тряпки». Два армейских пайка, точная копия моей фляги — походная аптечка. А это еще что? Я вытащил еще один пакет одежды, только на этот раз женский. Сильно сомневаюсь, что наткнулся на любителей пощеголять в сарафане. Значит, этим уродом попался кто-то до меня? Черти! Однозначно получили то, что заслужили. Пускай я и защищал свою жизнь, убивать людей для меня не было чем-то нормальным. Подтверждение того, что это вещи другого новичка, точнее, другой, нашлось быстро. Следующей находкой обнаружил свернутый туристический рюкзак с именем «Ромашка» на нем. Вздохнул. «Не повезло тебе, неизвестная девушка. Покойся с миром». «Ладно, что там дальше?» «Туалетные принадлежности выкинуть?» «Консервы — это пригодится?» «Пять?» «Нет, даже шесть связок болтов по десять штук в каждой». Солидно, и сейчас очень к месту. Нашел несколько пластиковых бутылок с водой тоже нужная вещь. Записная книжка наполовину заполненная. Мужик с говорящим именем Заскок, судя по нашивке на рюкзаке, скрупулезно вел подсчет найденного и использованного им барахла. Тут же можно было и примерно прикинуть, кого и в каких количествах заскок убивал. В основном, как я понял, это были какие-то твари, но и люди тоже имелись. Судя по датам, да, этот урод появился здесь чуть меньше двух месяцев назад. Можно сказать, ветеран. И при этом так и не смог закончить обучение. Показательно, однако. Жаль, кроме учета находок, в записной книжке больше ничего не было. На кой хрен вести такие записи? А вот следующая находка меня обрадовала. В боковом кармане рюкзака лежала самая настоящая бумажная карта с пометками — Ну и главное, я наконец подтвердил довольно очевидную мысль. Это не мой родной город. Понятное дело, что это уже было и без того, ясно. Но все же. Долго вглядывался, водил рукой по карте, пока не обнаружил обведенное кругом место с припиской «Мирные». Тут же вспомнил, как встреченные нами в супермаркете ребята так себя называли. «Ага, значит, мне туда. Первая действительно хорошая новость за сегодня». Судя по самой карте, качан с заскоком последовательно обыскивали продуктовые супермаркеты, аптеки, охотничьи магазины и лавки с бытовой химией. Особенно аптеки. И судя по тем лекарствам, которые я обнаружил на дне рюкзака, понятно для чего. Здесь же нашел пару порношных журналов. М да Во втором рюкзаке находки были примерно те же, за исключением того, что у качана оказался куда меньший запас болтов для арбалета. Что для меня не совсем понятно. Он же был... Арбалетчиком в группе? Всего две вязанки. Тут же обнаружил фонарь на батарейках и огниво. Вот это дело. Первый очень поможет. Закончив, скидал в свой рюкзак то, что приглянулось, из-за чего тот мгновенно стал тяжелее в полтора раза. Еще раз внимательно изучил карту. «Так, нужно первым делом разобраться, где я сейчас нахожусь, а после направиться к лагерю мирных. Ну и название, конечно». Меч прикрепил к ремню джинсов с помощью специальных подвязок, так, чтобы не мешал при ходьбе и беге. Получилось удобно. Переодел кофту. Старую заляпанную кровью пришлось выбросить. То же самое касалось куртки. Если местные твари чуют кровь, лучше не рисковать. Саму руку очистил с помощью чистой воды, благо много тратить не пришлось. Ну и, взяв заряженный арбалет в руки, двинулся на выход». За время моего вынужденного отсутствия в городе мало что поменялось. Непроглядная безлунная ночь, редкие фонари, плохо разгоняющие тени и неестественная тишина. Используя полученную карту, мне быстро удалось сориентироваться и понять, где я нахожусь. Пара улиц, один перекресток, и вот я уже смог разобраться, куда держать путь. Идти с оружием в руках, пускай не огнестрельным, для меня было куда спокойнее». Почему-то с мечом и ножами подобного ощущения не возникало. Там я постоянно нервничал и прислушивался к каждому шороху. Сейчас же просто сам старался держаться стены теней, не вылезая лишний раз на свет. Ничего такого, но пока никто мне навстречу не попадался. Правда, пару раз встречались на пути следы схваток, одинокие туши каких-то странных тварей, лежащие в лужах собственной крови. Еще где-то вдалеке, на противоположной стороне улицы, заметил группу уже видимых рослых обезьян. Но они почти сразу скрылись, свернув в один из проулков. Ну а я двинул дальше. Следить за этими существами не горел желанием. В какой-то момент я чуть не нарвался на стаю падалей, но вовремя успел услышать шорох приближения сразу нескольких тварей и затаился в небольшой трансформаторной подстанции, дверь которой была кем-то заботливо вскрыта еще до меня. Стая меня не учуяла, и предполагаю, что укройся я просто в одной из теней, они бы все равно не обратили на меня внимания. «Их кто-то серьезно потрепал. Сразу несколько существ сильно прихрамывали, и даже с такого расстояния я хорошо разглядел раны на телах тварей, когда они временами выходили на освещенное место улиц. Интересно узнать, кто их так приложил». «Добраться до места, которое на карте обозначалось как «лагерь мирных», мне удалось за несколько часов такого осторожного и неспешного продвижения». И понял я это, когда вдалеке появилось несколько домов, освещенных куда лучше, чем прочие здания в округе. Я так думаю, это и было то самое нужное мне место. Понимая, что играю с огнем, я все же вышел на середину дороги, оказавшись прямо под светом городских фонарей. Если по каким-то причинам информация на карте была лживой или устаревшей, это могло очень плохо для меня кончиться. Но приходилось рисковать, получить стрелу или болт в затылок. Из-за того, что меня приняли за врага, тоже не хотелось. В какой-то момент впереди показалась пробка из десятка грузовых машин, установленных поперек дороги. И то, как они были расположены, яснее ясного говорило, что это сделали специально. Если приглядеться, можно было заметить, что пространство под машинами было забаррикадировано каким-то мусором, а все крупные щели старательно заделаны. Меня остановил резкий девичий окрик, прозвучавший откуда-то слева. Кажется, из многоэтажного дома рядом с дорогой. Стоять, не двигаться, оружие на землю. Я без раздумий аккуратно положил арбалет у своих ног и медленно распрямился, поднимая руки перед собой. Несколько секунд ничего не происходило, а затем мне навстречу вышла высокая девушка, облаченная в темную одежду. Кто такой и зачем пришел? – спросила она меня внимательно разглядывая. Меня зовут Край, и я здесь новичок, начал объяснять, но меня тут же перебили. Новичок с арбалетом? «Самому не смешно так заливать?» «Позовите тренера и кого-то из моей группы. Они подтвердят», — терпеливо начал объяснять. «Мы появились недавно, в какой-то квартире получили эти чёртовы браслеты. Потом добрались до ближайшего супермаркета. Там столкнулись с тренером и его группой. В этот момент на нас напали твари, которых он назвал падалями. Мне удалось убежать, но я оторвался от своих, наткнулся на каких-то уродов, которые меня чуть не прихлопнули. Спасло то, что они косорылые оказались» а потом их порвала подоспевшая за мной падаль. «Этот арбалет как раз от тех уродов и достался. Моя группа должна быть у вас сейчас. Тренер их с собой забирал». «Складно, говоришь?» Девушка прищурилась, кивая каким-то своим мыслям. «Ладно, постой тут, кликнем тренера. Посмотрим, что он скажет. И помни, за тобой сейчас следят несколько человек. Дернешься, получишь болт в лоб». «Стоять так стоять. Я не против, подожду». Пожал плечами, а сам на ус мотаю. Раз так опасаются людей, что устраивают такие проверки, значит, есть группа, которая с ними конфликтует? На ум приходили только те уроды, что на меня напали. Как я понял, они как раз и были из какой-то группы, и я бы на месте мирных от таких тварей действительно держался подальше. Надеюсь, все решится в ближайшее время. Мне повезло. Я простоял всего минут десять, не больше. Очень скоро откуда-то со стороны импровизированной баррикады показалась группа из трех человек. Уже знакомая мне охранница, встретившая меня с хлебом и солью, собственно, сам тренер, и светловолосая девушка из новичков, появившихся вместе со мной. Та самая приглянувшаяся тычку. Позволил себе немного расслабиться, не думаю, что меня успели забыть. «Да, это один из наших». Стоило девушке подойти немного ближе, и она смогла рассмотреть моё лицо, как тут же послышались её подтверждающие слова. «Да, я тоже его помню», — согласился тренер. Он махнул рукой. «Давай сюда, парень, не бойся. Бойцы, это свой отбой». Выдохнув, я поднял с земли арбалет и тут же разрядил его, убрав болт в сумку, чтобы не нервировать лишний раз никого. Только после этого двинулся к ожидающим меня людям. «Грамотно», — одобрил мои действия тренер. «Сильно там досталось?» «А, пустяки, только шрамы остались. На мне все как на собаке зажило, если не быстрее». На нулевом и первом уровне это нормально. Жаль, дальше такого почти не бывает. Так что сильно не привыкай. Ладно, давай за нами. Покажем наш лагерь. У тебя наверняка много вопросов. Тут тебе на них постараются ответить. Не на все, но на большинство. Ну и надо с шефом познакомить. Это обязательно. Все вопросы только после. Без проблем кивнул я, но мысленно поморщился. Хотелось бы уже разобраться, в какую жопу угодил. Ну ничего. Ждать... Я тоже умею хорошо.